Договор. Рэй медленно приблизился ко мне, а затем наклонился, поставив ладонь на стену за моей спиной. Его лицо теперь было напротив моего, когда он заглянул мне в глаза. До меня донесся знакомый запах его одеколона, тот, которым пахли все вещи в нашем доме в прошлой жизни. Ирен, произнес он, чем больше я за тобой наблюдаю, тем сильнее ты меня заводишь. Похоже... «Нам не будет с тобой скучно в браке. Если ты так хочешь соблюсти традиции, то я потороплю наших родителей со свадьбой. Не терпится провести с тобой первую брачную ночь». Я с вызовом посмотрела на него. «Отодвинься, Рэй». Он еще раз скользнул по мне тяжелым взглядом. По лицу, шее, груди и ногам. Затем медленно выпрямился. «Охрану я не уберу, Ирен. «Как жаль», — отозвалась холодная я. Придется, значит, мне самой разобраться с этим вопросом. Я услышала усмешку, летящую мне в спину. У тебя не получится, дорогая невеста. Если будешь просто отвечать на мои звонки, обещаю, что их присутствие тебя не будет тяготить. На взводе я покинула офис Рэя и, выйдя на улицу, медленно выдохнула, выпуская ярость из груди. Удивительно, но по воспоминаниям из прошлой жизни, Я считала, что от Рея будет достаточно просто избавиться. Я думала, что не так цена для него. Но стоило в этой жизни проявить холодность, как все изменилось. Затем я зашла, наконец, в магазин. Мне не хватало несколько привычных вещей из прошлой жизни, а в свои 18 я еще их не использовала. Купив все необходимое, я зашла в другой отдел и приобрела небольшой презент. Потом посмотрела на часы. Пора. На балу я так и не смогла найти Алрика Никона, поэтому просто позвонила в его офис и записалась сегодня навстречу. Через полчаса я была уже у него. Поначалу меня встретил секретарь, но спустя пять минут дверь холла открылась, и навстречу мне вышел немного взволнованный темноволосый парень, поправляя манжету рубашки. Я знала, что ему где-то 20 лет, но выглядел он немного младше. Леди Рене. Он поприветствовал меня, растерянно рассматривая. Если бы вы предупредили, что приедете лично, я бы подготовился. Все в порядке, Аларик. Я могу переговорить с вами наедине? Да, конечно. Он все еще выглядел растерянным. Берт, приготовь и ранее кофе. Пожалуйста, заходите. Он жестом указал на дверь, и я зашла в его кабинет, а затем присела на диван. Хоть Аларик и был аристократом, его семья была не так известна и богата, как многие другие. И этот офис, он был таким крохотным по сравнению с наследием семьи Рейнарда. Но это пока. «Что вас привело ко мне?» — спросил Никон, а я вздохнула, расправив на коленях подол юбки. «Я хочу инвестировать в ваш бизнес, Аларик. Он замер, глядя на меня большими глазами. Затем справился с шоком. «Простите, вы знаете, чем я занимаюсь? Охранными системами, видеонаблюдением и прочим. Не так ли?» Он кивнул, прикрыв глаза. «Я просто хотел убедиться. Но почему именно я? Обычно леди вроде вас интересуются более простыми вещами, вроде отелье или кондитерских. Я не другие девушки, Аларик. Давайте сойдёмся на том, что вы мне кажетесь перспективным вложением». В этот момент в кабинет зашел его секретарь и поставил передо мной чашку кофе, которую я тут же попробовала и едва сдержалась, чтобы не поморщиться. Бедный парень сейчас даже нормальный кофе себе не может позволить. Алларик тем временем медленно опустился в кресло, глядя задумчиво перед собой. «Простите, Ирания, — наконец, от Мирона. Я боюсь не оправдать ваши ожидания. Я уверена, что вы меня не подведете. Считайте это чутьем? Если вы согласитесь и вам не нужно временно раздумья, то, пожалуйста, принесите мне договоры и документы, чтобы я ознакомилась с положением дел вашей компании. Я хочу сегодня же начать вкладывать в вас деньги. Аларик почему-то побледнел при этих словах. Конечно, леди Ирони». Мы проговорили еще несколько часов, хотя я не встречалась в прошлой жизни с Алариком, но видела его украдкой по телевизору. Удивительно, что он сохранил, даже став богатым, свой достаточно скромный и добродушный характер. Покинула я его офис ближе к вечеру и, потянувшись украдкой, размяла мышцы. Что ж, один из кирпичиков «Нормальное будущее» уже заложен. Когда мои вложения оправдаются, то я смогу укрепить положение моей семьи. Однако только на Аларика полагаться я не могу. Для того, чтобы крепко стоять на ногах, нужен прочный фундамент, из множества кирпичей. Надо будет посмотреть аукционы, где продают землю. Кажется, я знаю, что можно с выгодой приобрести. Денег у меня осталось не так много, поэтому стоит вложить их с пользой. Когда я вернулась к дому, то сильно напряглась, увидев, что у ворот стоит куча людей и несколько машин. Сердце быстро забилось. Разве у них не знаки императорской охраны? Благодарю. Я быстро отдала таксисту деньги вместе с чаевыми и выскочила наружу. Нет, только не говорите мне, что в этой жизни что-то пошло не так, и моим родителям уже предъявили обвинение в измене. Забежав на террасу дома, я готова была уже умереть от страха, но стоило мне толкнуть двери и увидеть живых и здоровых маму и папу, как от сердца немного отлегло. Черт! Но когда я переступила через порог, чтобы спросить, что происходит, то чуть не споткнулась увидев истинную причину всего. «Ваше высочество?» — вырвалось у меня. «Что он тут делает?» Высокий, темноволосый человек, стоящий рядом с моими родителями, обернулся на мой вскрик. Он сегодня был в ослепительной черной рубашке и брюках, подчеркивающих его фигуру и мышцы. Если в императорском дворце он выглядел естественно, то здесь — словно произведение искусства, по ошибке попавшее в этот дом. Тут разница в наших статусах проявлялась слишком явно. Страх повторения предыдущей жизни заставил мои пальцы задрожать, и я вцепилась ими в ткань платья, сминая. В этот момент темный взгляд кронпринца, направленный на меня, опустился вниз, на мои руки, и он едва нахмурился. «Хорошо, что сегодня я увижу всю семью Рори», — произнес он, а я холодела с каждым его словом. «Я провожу вас в зал», — произнес отец, предельно вежливым тоном. Ирения, будет достаточно, если она меня проводит», — оборвал его кронпринц, и брови отца сдвинулись, когда он посмотрел на меня. «Я не предупредила о своем визите, так что не стоит слишком сильно уделять мне внимание». Папа медленно кивнул. Ирения, пожалуйста, сопроводи его высочество». «Да», — растерянно ответила я. «Однако, кто ответит?» что он здесь делает и с какой целью пришел? Я медленно прошла мимо Кронпринца, чувствуя на себе его взгляд, а затем в напряжении проследовала в зал. «Ваше Высочество, простите за вопрос, но что привело вас...» начала я, когда двери зала за нами закрылись. Я в этот момент обернулась и замерла, потому что Кронпринц стоял прямо рядом со мной. Так близко. Сердце начало биться так, что мне перестало хватать воздуха. Я не хотела его рассматривать в прошлую встречу, но сейчас невольно прямо смотрела на его лицо. Для такого молодого и красивого парня, как он, его взгляд был феноменально жестким и проницательным. Конечно, воспитание в правящей семье отличалось от относительной свободы, которую позволяли себе другие аристократы. Закрывать любые эмоции от чужих глаз, просчитывать наперед, не позволять излишнего доверия, получить превосходное образование и навыки управления с юных лет — все это входило в обязанности наследника. Но тем не менее, что за чудовище взрастили император с императрицей? Его брови изогнулись, когда он встретился взглядом со мной. «Ты что, бегала?» Не успела я ничего сделать, как его рука поднялась и подцепила пальцем одну из выбившихся из прически прядей. «Простите», — в шоке произнесла я инстинктивно отстранив тут же его руку. Он покосился на то, как соприкасаются наши пальцы, и меня словно пронзило током. Я тут же отдернулась, но его пальцы тут же сомкнулись на моей ладони, останавливая. «Похоже, в семье Рори так себе с воспитанием дочерей. Их старшая дочь в которой раз пытается на меня напасть». В его голосе послышалась насмешка, а я прикрыла глаза. Эм, это не так, вы это знаете». «Пожалуйста, отпустите, и давайте перейдем к важным темам, которые заставили вас посетить нашу семью». «Ничего особо важного. Сегодня я отправил твоей семье сообщение, где попросил позволения официально ухаживать за твоей сестрой», — произнёс кронпринц, а я тихо выдохнула. «Боже, я надеялась, что она и сврет. «Я приехала увидеться с ней. Однако твоя сестра опаздывает». «Официальная просьба об ухаживании». Это показывало действительно серьезные намерения Кронпринца по отношению к Анаис. Такими вещами не разбрасываются, это было на уровне помолвки по важности. «Ну, — произнесла я, — думаю, моя сестра уже спешит к вам. Анаис добежит даже пешком, когда узнает, что этот человек в нашем доме». Кронпринц снова усмехнулся. «Вряд ли. Думаю, она сильно задержится». «Что?» «Сомневаюсь. Ты споришь со мной?» Ее водителя задержали по дороге. Похоже, там что-то серьезное. Я послал кое-кого в помощь, но этот человек может добраться слишком поздно. Я хмуро посмотрела на него. Почему он говорит так, словно уверен, что Анаис не доберется вовремя? Для чего он тогда приехал на самом деле? Он разжал пальцы, отпуская мою руку. Для непомолвленных мы и так слишком долго прикасались друг к другу. И слава богу, что здесь не было нигде журналистов. Я, тут же отстранившись, прошла к дивану и села в него, надеясь, что кронпринц больше не приблизится. «Я так понимаю, вчерашний допрос прошел настолько гладко, что ваше высочество заинтересовалось моей сестрой?» — произнесла я, когда кронпринц сел в кресло напротив. Его темная бровь тут же приподнялась. Стоило ему услышать вопрос, и он посмотрел на меня. «Тебе интересны подробности?» «Нет», — мрачно произнесла я. Еще чего? Слушать, как он переспал с моей названной сестрой? Что за гадость? Меня тошнит от одной мысли. Мне просто интересно, чем моя сестра привлекла вас. Возможно, я ей завидую, и хоть буду знать, на что мне равняться, когда снова встречусь с моим женихом. Кронпринц какое-то время смотрел на меня, едва изогнув брови. Затем усмехнулся. Это было не то, на что тебе стоит равняться, Ирания. Что за чёрт? Вы так говорите, будто моя сестра вас в чем-то разочаровала. Но вы все равно здесь. Я взяла приготовленную чашечку с чаем и медленно отпила. Неужели это какая-то тайна? Есть еще кое-что, что меня интересует в этом доме. Может быть, это даже важнее, чем отношения с твоей сестрой. Треск. Моя рука настолько сильно сжалась от неожиданности, что тонкий фарфор лопнул, развалившись в моих руках. Хотя в нем был горячий чай но я почти не почувствовала, как он вылился на руку и платье, потому что страх, который затопил меня, был сильнее любой физической боли. «Ты ненормальная?» На лице кронпринца мелькнуло удивление и что-то еще. Нахмурившись, он встал, наклонившись над столом и схватив меня за руку. «Какого чёрта ты так сжимаешь посуду, что она разваливается?» Я не слушала его. Он сейчас сжимал мою руку, но я отчетливо осознавала, что в очень скором времени... В этой жизни он убьет снова и меня, и моих родителей. Он уже намекал на то, что кое-что знает о предательстве.